Книга пророка Иеремии, кассета третья, глава тридцать восьмая. И услышали Сафатия сын Матфана и Гадолия сын Пасхора и Юхал сын Селемии и Пасхор сын Малхи слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря: так говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и маровой язвы.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 Ибо этот человек не благодеяние желает народу этому обетствия. И сказал царь Сидакия: вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхи, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме то и не было воды, а только грязь. и погрузился Иеремия в грязь. И услышал, а в Демелех ефиоп один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму. Отца сидел тогда у ворот виниаминовых. И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю: "Государь мой царь, худо сделали эти люди. Так поступил с Иеремией пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. Царь дал приказание Авдемилю и Эфиопу, сказав: возьми с собой отсюда тридцать человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, пока он не умер. Авдемилех взял людей с собой и вошел в дом царский под кладовую и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдемилех Эфиоп и Иеремии: подложи эти старые брошенные тряпки и лоскути под мышки рук твоих, под веревки. И сделал так Иеремия. И потащили и Иеремию на веревках. и вытащили его из ямы и оставался Иеремия во дворе стражи тогда царь Сиддкийя послал и призвал Иеремию пророка к себе при третьем входе в дом господин и сказал царь Иеремии я у тебя спрошу нечто не скрый от меня ничего и сказал Иеремия Сиддкии если я открою тебе не предашь ли ты меня смерти и если дам тебе совет ты не послушаешь меня и клялся царь сиддкия и иеремия тайно говоря жив господь который сотворил нам душу эту не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей которые ищут души твоей тогда иеремия сказал сиддкии так говорит господь бог саваов бог израилев если ты войдёшь к князьям царя вавилонского то жива будет душа твоя и этот город не будет сожжён огнём и ты будешь жив и дом твой а если не войдёшь к князьям царя вавилонского то этот город будет предан в руки халдеев и они сожгут его огнём и ты не убежишь от рук их И сказал царь Сидекия и Иеремия: Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мной. И сказал Иеремия: Не предадут. Послушай голоса Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя.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 Но будешь всегда рукои царя вавилонского и сделаешь то, что город этот будет сожжён огнём. Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрёшь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобой и придут к тебе и скажут тебе: "Скажи нам, что говорил ты царю?" не скрывай от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также что говорил тебе царь, то скажи им. Я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращал меня в дом Ионофана, чтобы не умереть там. И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им соответственно всем слова, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю.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 В девятый год Сидики царя иудейского в десятый месяц пришел на ухо Даносер царь вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму и обложили его. А в одиннадцатый год Сидики в четвертый месяц в девятый день месяца город был взят и вошли в него все князья царя вавилонского и расположились в средних воротах. Нергал Шарецер Самгарнево.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 и настигли Сидкию на равнинах ирихонских и взяли его и отвели к навуходоносору царю вавилонскому в Ривлу в землю Емав, где он произвёл суд над ним. И закокол царь вавилонский сыновей Сидкии в Ривле пред его глазами и всех вельмож иудейских закокол царь вавилонский. А Седекий выколол глаза и заковал его вако вы, чтобы отвезти его в Вавилон. Дом царя и дома народа сожгли халдеи огнем и стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, остававшийся в городе и перебежчиков, которые перешли к нему и прочий остававшийся народ, Навузордан начальник телохранителей переселил в Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навусардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. А Иеремии Навуходоносор, царь вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: "Возьми его и имей его во внимании".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 И он остался жить среди народа. К Иеремии, когда он ещё содержался во дворят темничном, было слово Господа: "Иди, скажи А в Демелехе и Ефиопу: так говорит Господь Саваов, Бог Израилев: Вот я исполню слова мои о городе этом зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день пред глазами твоими".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 И тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон, тогда пришли к Годолию в Массифу Исмаил сын Нафании, и Иоанан и Иеонафан сыновья Карее, и Сирайя сын Фанасмева, и сыновья Офи из Нитафафы, и Иизон и сын Махафы, они и дружина их. Годолия сын Ахикама сына Сефана, клялся им и людям их, говоря: "Не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю вавилонскому, и будет вам хорошо. А я останусь в Масифе, чтобы стоять пред лицом халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собираете вино и летние плоды и масло и убираете в сосуды ваши и живите в городах ваших, которые заняли". Также все иудеи, которые находились в земле маавитской и между сыновьями Амона и в Идумее и во всех странах услышали, что царь вавилонский оставил часть иудеев и поставил над ними Годолию, сына Ахикама, сына Сафана. И возвратились все эти иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю иудейскую к Годолии в Масифу, и собрали вина и летних плодов очень много. Между тем Иоаннан сын Кареей и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Годолии в Масифу и сказали ему: "Знаешь ли ты, что Ваалис царь сынов Амоновых прислал Исмаила сына Нафана, и чтобы убить тебя. Но Гадоле сын Ахикама не поверил им. Тогда Иоанан сын Карие сказал Гадоле и тайно в массиве: позволь мне я пойду и убью Исмаила сына Нафана, и никто не узнает. Зачем допускать, чтобы он убил тебя и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись и чтобы погиб остаток Иуды? Но Годоле сын Ахикама сказал и о Анану сыну Корее, не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле. Глава сорок первая. И было в седьмой месяц. Исмаил сын Нафане сына Елисама из племени царского и вельможи царя и десять человек с ним пришли к Годоле сыну Ахикама в массиву. И там они ели вместе хлеб в Масифе. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Годолию сына Ахикама сына Сафана мечом и умертвили того, которого царь вавилонский поставил начальником над страной. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Годолией в Масифе, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиению Годоли, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Селома и Самарии восемьдесят человек с обритыми бородами и в разодранных одеждах и изранив себя с дарами и ливаном в руках для принесения их в дом Господин. И Смаил сын Нафана и вышел из массива навстречу им, идя и плачя, и встретившись с ними, сказал им: идите к Годоли и сыну Ахикама.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 Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за гадолей, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь вас и царя Израильского. Его наполнил Исмаил, сын Нафании, убитыми. И захватил Исмаил весь остаток народа бывшего в массиве дочерей царя. И весь остававшийся в массиве народ, который на Узардан начальник телохранителей поручил Годоли и сыну Ахикама, из захватил их Исмаил сын Нафани и отправился к сынам Амоновым. Но когда Иоанан сын Корея и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил сын Нафани, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом сыном Нафании и настигли его у больших вод в Галаоне и когда весь народ бывший у Исмаила увидел Иоана сына Карея и всех бывших с ним военных начальников обрадовался и весь народ который Исмаил увёл в плен из Массифы отвернулся от него и пошёл к Иоанану сыну Карея А Исмаил сын Нафании убежал от Иоанана с своей семьёй человеками и ушёл к сынам Амоновым. Тогда Иоанан сын Корея и все бывшие с ним военные начальники взяли из Масифа весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила сына Нафании после того, как тот убил Годолию сына Ахикама, мужчин, военных людей, и жён и детей и евнухов, которых он вывел из Гавоона.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 И Иоанн сын Корея, и Изаней сын Гошаи, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии пророку: "Да пойдёт пред лицо твое прошение наше. Помолись о нас Господу Богу твоему обо всём этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. И сказал им Иеремия, пророк: "Слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и всё, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова". Они сказали Иеремии: Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним всё то, с чем пришлёт тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли худо ли то будет, но гласа Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего. По прошествии 10 дней Было слово Господа к Иеремии. Он позвал к себе Иоаннана сына Карея и всех бывших с ним военных начальников и весь народ от малого и до большого и сказал им: Так говорит Господь Бог Израилев, к которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним маление ваше. Если останетесь на земле этой, то я устрою вас и не разырю. насажу вас и не искарию, ибо я сожалею о том бедствии, которое сделал вам. Не бойтесь царя вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И проявлю к вам милость, и он у милости виться перед вами и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете, не хотим жить в этой земле и не послушаете с глаза Господа Бога вашего говоря, нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим и трудного глаза не услышим и голодать не будем и там будем жить. То вы слушаете ныне слово Господне, вы остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиляв.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 И ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальётся ярость моя на вас, когда войдёте в Египет, и вы будете проклятием и ужасом и поруганием и поношением, и не увидите более места этого. К вам остаток Еуды изрёг Господь, не ходите в Египет. Твёрдо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав: помолись о нас Господу Богу нашему, и всё, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне.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 Весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жён и детей и дочерей царя, и всех тех, которых на Узардан начальник телохранителей оставил с Гадолией, сыном Ахикама, сына Сафана, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нирии, И пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господнего, и дошли до Тафниса. И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе: Возьми в руки свои большие камни, и скрои их в смятей глине, при входе в дом фараона в Тафнисе, пред глазами иудеев. И скажи им: Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев: Вот я пошлю и возьму на выходе носора царя вавилонского раба моего и поставлю престол его на этих камнях скрытых мною и раскинет он над ним великолепный шатёр свой и придёт и поразит землю египетскую Кто обречён на смерть тот предан будет смерти и кто в плен пойдёт в плен и кто под меч под меч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 Слово, которое было к Иеремии обо всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Макдоле и Тафнисе и в Нофе и в земле Пофрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вы видели все бедствия, которые я навёл на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живёт в них.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 И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелось в городах иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустыней, как видите ныне. И ныне, так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израиляв. Зачем вы делаете это великое злодушим вашим, истребляя у себя мужей и жён и взрослых детей и младенцев из среды иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня и сделаем рук своих кождением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли?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 Вот я обращу против вас лицо моё на погибель и на истребление всей иудеи и возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо своё, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской. Ничем и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут от мяча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением.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 И отвечали и Иеремии всем уж я знавшее, что жёны их кадят иным богам, и все жёны стоявшие там в большом множестве, и весь народ живший в земле египетской, в Пофросе, и сказали: Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя. Но непременно будем делать всё то, что вышло из уст наших, чтобы кодить богине неба и возливать её возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кодить богине неба и возливать её возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богини неба и возливали ей возлияния, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияния? Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам и всему народу, который так отвечал ему.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 Вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали. Вы говорите, станем выполнять обеты наши, которые мы дали, чтобы кадить богини неба и возливать ей возлияние? Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато вы слушайте слово Господа все иудеи, живущие в земле египетской.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 Только малое число избежавших мяча возвратится из земли египетской в землю иудейскую, и узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чьё слово сбудется моё или их. И вот вам знамение говорит Господь, что я посещу вас на этом месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так говорит Господь. Вот я дам фараона Вафрия царя египетского в руки врагов его и в руки ищущих души его как отдал Сидекию царя иудейского в руки навуходоносора царя вавилонского врага его и искавшего души его Глава 45 Слово, которое пророк Иеремия сказал во руху сыну Нерии Когда он написал слова эти Иссуст и Иеремий в книгу в четвёртый год Иоакима сына Иосии царя Иудейского. Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе во рух. Ты говоришь: "Горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемок от вздохов моих и не нахожу покоя". Так скажи ему. Так говорит Господь.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 Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Евфрате в Кархимисе и которое поразил на вуха Даносер, царь вавилонский, в четвертый год Иоакима сына Иосии царя иудейского. Готовьте щиты и копья и вступайте в сражение. Сідлайте коні й сідайте в садніки і становитесь в шлемах. Точіть копья, облекайтеся в броню. Почому ж вижу я, ані арабелі і обратились назад? І сильні їх поражені бігуть не оглядаваясь. А товсюду ужас, говорить Господь. Не убіжит бстро ногий і не спасётся сильний. На севері у ріці Євфрат ані споткнуться і падуть. Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновали воды его, и говорит: "Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его. Садитесь на коней и мчите с колесницы, и выступайте сильные эфиопы и левийцы, вооружённые щитом, и ледийцы, держащие луки и натягивающие их". Ибо день этот у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отомстить врагам его. И меч будет пожирать и насытиться и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертво приношение в земле северной при реке Евфрат. Пойди в Галат и возьми бальзама дева дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевание, нет для тебя исцеления.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 А там кричат фараон, царь Египта, смучился. Он пропустил условленное время. Живу я, говорит царь, которого имя Господь Саваоф. Как фавор среди гор и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь жительницы Египта и банов будет опустошён, разорен, останется без жителя. Египет прекрасные телицы, но погибель от севера идёт, идёт. И наёмники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришёл на них день погибели их, время посещения их.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 Когда возопят люди и зарыдают все обитатели страны, от шумного топота коней сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колёс его, отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. Из-за того дня, который придёт истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остельных помощников, и Бо Господь разорит филистимлян остаток острова Кавтор. А плешивела Газа гибнет Оскалон остаток долины их. Доколе будешь сечь, о меч Господин, доколе ты не успокоишься? Возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, если Господь дал повеление против Оскалона и против берега морского? Туда Он направил его. конец первой стороны третьей кассеты